Мы просто будем ждать. Увидев, как вытянулось лицо Лейтера, Бонд поднял руку. Мы отправим наше донесение, выдержав его в осторожном, сдержанном тоне, иначе завтра на Винзорфилд приземлится воздушно-десантная дивизия. Мы скажем, что нам нужна только манта. Вот так.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 Они забрались в кабину, и Лейтер запустил двигатели, когда к ангару подъехал одетый в форму мотоциклист-курьер. — Взлетай, — скомандовал Бонд. — Скорее, он едет бумажная работа. Лейтер отпустил тормоза и стал выруливать на взлетную полосу север-юг. Радио сердито затрещало. Лейтер внимательно посмотрел на небо, было ясно. Он двинул вперед сектор газа, и маленький самолетик помчался все быстрее и быстрее по бетону. Четверть часа спустя показалось тонкое жерелье песчаных отмелей. Они едва виднелись под водой. «Идеальное место, чтобы спрятать самолет!»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 Большой скат дозиатис, напоминающий по форме бриллиант, зарылся в песок, когда его стало настигать, а потом накрыла черная тень самолета. Больше ничего не было видно и никакой возможности спрятать что-нибудь. Зеленая вода на отмелях была чистой и невинной, как в первый день творения».